Речь пойдет сегодня о таком странном писателе, как Алексей Николаевич Толстой. Его репутация была создана во времена двадцатых-тридцатых годов, скорее, в 30 тридцатые, когда он был объявлен сначала вторым писателем советским после Горького, а затем и первым. И в качестве вот этого первого писателя советской земли он пропагандировался, издавался, экранизировался и волей-неволей его читали. Теперь его мало издают, по инерции скорее, Мало читают, на мой взгляд, не экранизируют, и э, его репутация теперь существует по закону отката. Она слабеет, и теперь мы не очень понимаем, как относиться к этому писателю. Поэтому тема этой лекции – «Как читать Алексея Толстого?». Что в нем искать? И в конце, может быть, что? читать у Толстого. Для того, чтобы понять направление изучения для одних или удовольствие для других от Толстого, прочитаем одну цитату из Петра Первого. Может быть, она даст нам некий ключ. Это в конце романа герой, один из его главных героев, Голиков раздумывает,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 Едят траву с кислым вином, и то не все. А выезжает на охоту маркиз или сам дельфин французский, дичь бьют вазами. Вот там беднота. Но там причина другая. Голиков не спросил, какая причина тому, что французских мужиков шатает ветром. Ум его не был просвещен. В причинах не разбирался. Через глаза свои, через уши, через ноздри он пил сладкое и горькое вино жизни и радовался, и мучился чрезмерно. Итак, в этой цитате две части. Первая – это поиск причин. Причин того, что народ живет бедно. Вторая часть – это радость жизни. Так вот, все, что касается большой темы, Все, что касается великих проблем, Толстому никогда не давалось. Это была не его тема. А между тем, ну, сама ситуация советской литературы подталкивала его к большим темам. Он не был бы писателем первого ряда, если бы не поднимал великих проблем. Но поднимать он их не мог. Это было не его. И каждый раз он срезался. Он соскакивал с большой темы. Ну, возьмем того же э, Петра Первого. Вот он начинает. Начинает. Мужик споротой и задницей ковырял Кое-как постылую землю. Посадский человек от нестерпимых даний и поборов Выл на холодном дворе. Стонало все мелкое купечество. Худел мелкопоместный дворянин истощалась земля, урожай сам ты, слава тебе, Господи. Кряхтел, да, кряхтели даже бояре, именитые купцы. Ну, просто э, э, обзор русской жизни, э, начало Петровского царствования, как э, цитата «Из на Руси жить хорошо», э, сокращенная, Некрасов. Вот. И сейчас он нам укажет причины, почему так живет русский человек. Выход э, из положения этой Петровской реформы, сейчас развернется большая тема. И действительно начинается тема народных волнений, тема э, Разинская, э, Болотниковская. «Ныне без единодушия того, ребята, ждите, плахи да одолеют вас бояре». Ну что дальше происходит? Вот этого обзора русской жизни – Вдруг раз и нету, забыт. Тема народного восстания и народного недовольства, она постепенно уходит, она снимается. И уже во втором томе ее как бы нет. Ни Болотникова, ни Разина не остается. Да и меняется конъюнктура. Уже о народных восстаниях писать невыгодно, а надо о единой и мощной воле царя. Далее была концепция Покровского о том, что э, тем классом, на который Петр должен был опереться, было купечество. И Толстой э, дисциплинированно эту концепцию разворачивал. Затем эту концепцию отменили. Толстой забыл, бросил и совершенно поменял курс. Никакая большая тема из Петра I не выходит. Это роман дискретный. Это роман, развивающийся на эпизоды, без единой скрепы, без... Э, большой темы, которая бы соединяла все эти эпизоды, значит, эту большую тему искать не нужно у него. Не надо требовать от него то, что он не может дать. Ну, на чем держался всегда русский роман? Какая его тема может читаться основной? Особенно эпос, особенно романы толстые, исторические. Это, конечно, поиск смысла. Это, конечно, то, что мы называем в школе «духовными исканиями». И, конечно, ориентиром был прежде всего Толстой. Что мы видим в Петре Первом Алексея Толстого? Исканиями духовными почти никто не занят в этой книге. Они никого не волнуют. Один герой только все время ищет, то к раскольникам подастся, то в какую-то иную святость, и все-то ему не нравится, не удовлетворяет его, все-то он не находит смысла. И, наконец, происходит спасительное событие для него. Его научили, наконец, как и где искать смыслы. Научили следующим образом. «Зачем нас сюда пригнали?» – спрашивает Голиков при строительстве Петербурга. бессмыслица. А в ответ офицер Бровкин, он ему втолковывает истинный смысл события. Он как даст ему в ухо и говорит при этом, ты солдат, сказано идти в поход, иди. Сказано умереть, умри. Почему? Потому что так надо. Вот весь смысл. На этом духовное искание Голикова в этом романе заканчивается. И больше он ничего не ищет. Но зато явилось ему после этого удара в ухо э, спасительная и очень ценная для Толстого мысль и именно эту мысль он проводит постоянно на протяжении всего романа и во всем своем творчестве надо сказать это вот какая мысль опять-таки цитата из романа Голиков нашел призвание свое в конце романа и стал живописцем форсунки рисовал Но дело не в этих форсунках, не в том, что он там замечательно рисует. Дело в той идее, которая пришла ему в голову. «Чудаки», — думает он, — «плоть терзать, а плоть, ах, как бывает хороша». Вот плоть, понимаете? Вот то самое, о чем говорится в первом отрывке, который я прочитал. Еще раз. Через глаза свои, через уши, через ноздри он пил сладкое и горькое вино жизни, радовался и мучился чрезмерно. Вот что надо искать у э, Алексея Толстого. Но ну, возьмем некоторые его произведения. Э, возьмем хотя бы э, «Детство Никиты». Э, начало очень похоже на Толстовское. Помните, в детстве Толстого Николенька просыпается, э, видит своего э, гув, э, гувернера, э, Очень недоволенным, сердится на него, а потом до слез раскаивается в том, что сердился. И, и жалость, и сострадание, и любовь приполняют его, и он плачет, и никто не понимает, от чего он плачет. Толстовская психология всегда держится на сложном духовном процессе. Даже в самых мелочах. Что мы видим у Толстого? Совершенно иную картину. Просыпается герой Никита. И что?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 И никаких больше целей, никаких проблем и никаких идей. Вершинное произведение Толстого, где это, это его направление, это его идея или антиидея нашла полное выражение, является и самое счастливое его произведение. Он написал его после тяжелой болезни, когда жизнь возвращалась к нему. Прям в больнице и начал писать, охваченный любовью, новой любовью, которая освежила его, которая придала ему новые силы, он любил влюбляться, был чувственник, как звал его Чуковский, глазастый чувственник. Так вот, какое он произведение написал самое счастливое может быть, самое лучшее? Приключение Буратино. И вот там э, вот эта идея его, или антиидея, нашла свое полное выражение. Э, ну, не секрет, что Буратино написан э, по мотивам сказки колоде э, Приключения Пиноккио». Но сказка колоде в произведении в высшей степени норовоучительная, причем христиански нравоучительная Кто является резонером у «Колоди»? Говорящий сверчок. Говорящий сверчок есть и в Буратино. И когда Буратино отправляется ну, в начале своих приключений, совершает первые э, э, дурацкие, бесстыдные поступки э, и затем отправляется в свои странствия, сверчок напутствует его, э, напутствует с угрозами, э, говорит ему, что его ждут опасности, что он будет дорого платить за свои ошибки. Э, Буратино, как отвечает ему, башмак, Значит, берет и бросает его, значит, и, и летит, как Никита летел, э, на встречу своим приключениям, не обращая внимания ни на какое ворчание, на Дальше приключения Буратино заканчиваются совершенно блестящим, э, блестящей победой, открытием волшебной стороны театра. Э, э, Буратино верховодит всеми куклами, да и собственным э, папа Карло. Опять «Говорящий сверчок», в конце, замыкая композицию сказки, появляется на сцене. Я говорил, что будут опасности и приключения. Я говорил, ну, конечно, все вышло хорошо, могло выйти нехорошо. Кто слушает его? Кому интересен «Говорящий сверчок», кому интересен «Резонер»? Нет, надо выступать вопреки морали, вопреки обычной духовной проповеди вопреки всему этому замшелову христианству и всем его рецидивам. Надо жить, чувствовать, брать свое, надо жить по инстинкту. Так и делает Буратино. Давайте сравним, какой нос у Пиноккио из сказки Колодии, какой нос у Буратино. Нос у героя «Колоди» — это показатель его духовного процесса. Если он у него, как у человека, маленький, Значит, он является человеком и пребывает в некой истине. Как только он начинает врать, как только он начинает идти против Бога и воли его, нос у него растет, и он таким образом отдаляется от человека и превращается, превращается в Чурбану. Значит, уменьшение, увеличение носа ⁇ это знак приближения или отдаления от человеческого. Что же происходит с Муратином? Вот нос, как у него был вот этот вот длинный, деревянный, э, так и остался. Это его знак. И знак чего? Любопытство, конечно. Умение совать этот самый нос в чужие дела, во все вообще, влезать во все и везде выходить победителем. Э, всегда одерживать верх. Вот это искусство победителем выходить, одерживать верх, брать свое, и наслаждаться жизнью, это искусство, и проповедует Буратино. И кто учителем является? Папа Карло, сверчок в этой сказке. Учителем является Буратино. Все кукол учат Пьеро, Мальвину, который пытался его учить. Он всем и дает благой пример. Так происходит на протяжении всего толстовского творчества. Это его тема из произведения в произведение. Он ее контрабандой провозит, он ее боком как-то втискивает в свои произведения, обманывает цензуру. Всегда одно и то же. Плоть, красота жизни, наслаждение, смелость, азарт. Вот это и стоит искать у Алексея Толстого. И поверьте, этим стоит наслаждаться. Поэтому, если меня спросили, а какой, какой канон ты предложил бы для Алексея Толстого. А что читать у него? Что выбрать? Так, чтобы не соскучиться, чтобы не замучиться. Никаких хождений по муке. Поверьте мне, это и будет хождение по мукам. Нет. Это «Детство Никиты» — прекрасная вещь. Ничем не замутненная, исключительно написанная. Пьеса «Любовь. Книга золотая» — тоже замечательная, без единой мысли. И совершенно прелестная. Может быть, граф Калиостро с заговорками некими, но тоже вещь прелестная по сути. Некоторые главы, восхитительные главы Петра Первого и самый главный его шедевр – блестящий, неповторимый сказка «Приключения Буратино».